Глава вторая. Зачем мы едем туда? Осторожно спросила я. Не твоего ума делом. Можно было и не спрашивать. Я уставилась в окно и неосознанно сжала кулаки, но мгновенно опомнившись, распрямила пальцы, положив руки на колени ладонями вверх. Я хорошо помнила все его уроки. Сжимаешь кулаки, значит злишься. А тебе не на что злиться, Таисия. У тебя все есть. С усмешкой говорил Денис, поигрывая тонким металлическим прутом. «Расслабленные, открытые ладони — знак доверия. Ты же мне доверяешь?» Я кивнула, не решаясь поднять на него глаза. «Я не слышу Таисия». Его голос звенел сталью. «Да, я тебе доверяю», — сказала я, пытаясь придать голосу уверенности. «Умница. Тогда раскрой ладони». — вежливо попросил Денис. Я дрожала. По спине скатывались струйки пота. «Раскрой ладони, Таисия, и положи их на стол перед собой». Я подчинилась, разжала кулаки и положила руки ладонями вверх. Пальцы заметно дрожали. «Вот так. Полное доверие», — улыбнулся Денис. «Всегда знал, что ты умница». Он погладил меня по голове, продолжая улыбаться. Я знала, что нужно сделать дальше, поэтому улыбнулась в ответ. Металлический пруд со свистом рассек воздух и опустился на мои ладони. Я вскрикнула от обжёгшей меня боли и непроизвольно снова стиснула кулаки, но тут же распрямила пальцы, по которым Денис нанес еще один удар. Потом еще и еще. С тех пор я знала, что раскрытые ладони — знак доверия, и я полностью доверяла мужу. Злиться мне было не на что. «Совершенно не на что». Вот и сейчас я продолжала смотреть в окно на проносившиеся мимо поля и держала руки открытыми ладонями вверх. «Я там дом купил», — сказал Денис. «Будем теперь сельскими жителями». «Как тебе такое, а?» — засмеялся он. Я удивленно посмотрела на него, и Денис разразился хохотом. «Ты бы видела свое лицо. Не бойся, не заставлю я тебя картошку сажать». «Дом от тетки в наследство достался. Посмотрим, что к чему и за сколько это дерьмо можно продать». Я не знала, что мужу достался дом в наследство. Впрочем, и о существовании у него тетки я тоже не знала. Вскоре мы въехали в небольшой городок, проскочили несколько улиц. На светофоре я заметила яркую вывеску магазина Матрешки. Правда, в витрине стояли какие-то вёдра, швабры и газонокосилки. Матрёшек там и в помине не было. Дальше мы проехали крошечный автовокзал, за которым вдали виднелись платформа и мост, ведущий через железнодорожные пути. За автовокзалом мы свернули на очередную улицу. Здесь пятиэтажки сменились деревенскими домами. Мы проехали почти до конца улицы. Рассмотрев номер на криво висевшей табличке, Денис остановил автомобиль у предпоследнего дома. «Приехали», — сказал он и выбрался из машины. Дом был стареньким, выкрашенным жёлтой, местами изрядно облупившейся краской. Давно небелённые наличники хмуро взирали на нас. Меня пробрал озноб. Входить не хотелось. «Я же говорил дерьмо!» — скривился муж и толкнул калитку, ведущую в палисадник. Я последовала за ним. Заросший лужок перед домом, обветшалое крыльцо, пустующая собачья конура — Сам дом встретил нас с затхлостью и запахом лекарств. Слева от двери виднелся откинутый люк, ведущий, видимо, в погреб. Господи, почему его не закрыли? Подвалов и погребов я боялась до жути. «Да уж, не густо», — констатировал Денис и взглянул на часы. «Значит так, сейчас придет риэлтор, я с ним перетру по поводу продажи этой халупы, ты пойдешь вон туда». Он кивнул на дверь, приютившуюся в углу большой комнаты, где мы стояли, и которая, видимо, служила бывшей хозяйке гостиной. «И чтобы сидела тихо, Таисия, поняла? Я и так уже достаточно зол». Я кивнула и ушла в дальнюю комнату. Здесь почти ничего не было. Старая узкая кровать у стены, небольшой столик под крошечным окном, да стул, на котором лежали какие-то тряпки. На противоположной от кровати стене висели часы, которые громко тикали. Не знаю, сколько я так просидела. Я слышала, как Денис разговаривает с риэлтором, но голоса доносились приглушенно, а потом мужчины вообще вышли на улицу. В доме давно никто не жил. Он выстудился. От обшарпанных стен веяло гнилью. Подушка, лежавшая на кровати, на ощупь казалась сырой. От сидения на одном месте затекли ноги. Я встала, чтобы хоть как-то размяться и согреться. Царившая вокруг сырость пробирала до костей. Половицы под ногой предательски скрипнули. Я лишь надеялась, что Денис не слышал, ведь он был снаружи. Вернулся он часа через три. За окном уже совсем стемнело. «Сидишь?» — спросил Денис, распахнув дверь. «Хоть бы прибрала дом. Посмотри, пылище сколько!» Я не знала, что ответить, но ему и не нужен был ответ. Муж был на взводе. Хорошая жена давно бы порядок навела, пожрать приготовила. А от тебя никакого толку, Таисия. Привыкла жить на всём готовеньком. Он наклонился ко мне и резко схватил за горло. Вот скажи, зачем ты мне нужна, а? Денис, я сейчас все сделаю, — еле выговорила я. Сделаешь, как же. Я к тебе со всей любовью, а ты просто конченная бесполезная сука. Он резко отпустил меня, и я упала на кровать, хватая ртом воздух. Денис вышел, и я уже было подумала, что все обойдется, но ошиблась, как и всегда. Я услышала, как он запер дом изнутри. Я знала, что за этим последует, и от ужаса вжалась в угол кровати. Он за волосы выволок меня в гостиную и швырнул на пол. «Сколько тебе не учи, Таисия, толку ноль! Какая же ты тупая сука! Оно ну, встало!» — рявкнул он. И я встала. Колени тряслись мелкой дружью. Денис убрал растрепавшиеся волосы с моего лица, погладил по щеке. Глаза наполнились слезами. Только не это. Он не выносил слез. «Я устал. Каждый раз одно и то же!» Зло выплюнул он мне в лицо. «Слезами делу не поможешь, ты же знаешь. Знаешь ведь?» Он дернул меня за волосы. Я кивнула. «Я не слышу, Таисия!» «Да, я знаю», — громко сказала я. «Умница!» — улыбнулся он и отпустил. Я громко выдохнула. Первый удар пришёлся по лицу. Я упала на пол, чувствуя, как заплывает глаз. «А если знаешь, что должна понимать, что бы я не делал, это только для твоего блага!» Он ударил меня ногой в живот, и я закричала. «Не ори!» Снова удар по ребрам. «Это все? «Удар. Для твоего?» Еще один. Благо. Он бил и бил меня ногами, а я могла лишь прикрыть руками голову, моля Бога или дьявола, не знаю, кто из них был более милосердным, позволить мне поскорее отключиться. К несчастью, ни тот, ни другой меня уже давно не слышали. Озверевший в конец Денис выкрикивал проклятие, называл меня самыми последними словами. Сначала я старалась лежать тихо и не кричать. Обычно это помогало, и он, выпустив пар, успокаивался. Но сейчас я вдруг осознала. Он приехал сюда не дом продать, а меня убить. Не просто же так он велел мне спрятаться в дальней комнате и не высовываться. Я закричала, моля о пощаде. Зря. Удары обрушились с удесятерённой силой. «Все кости тебе переломают, дрянь, чтобы знала, как слушать мужа!» — прошипел он, наклоняясь надо мной и отвешивая пощёчину. «Меня спас». Стук в дверь. Так я подумала сначала, но потом, увидев дикий взгляд мужа, поняла — стук не спас меня, а убил. Денис схватил меня за волосы, подтащил к открытому люку и швырнул вниз. Я успела почувствовать, как предплечье обожгло болью. Видимо, я напоролась на какой-то гвоздь. Потом удар спиной о землю и полная темнота.